Четвертое. Германское руководство неоднократно в 44-м, начале 45-го, предлагало союзным государствам заключить мир. Да что там, в 44-м, еще летом 1942 -го года, Вальтер Шелленберг, шеф политической разведки Рейха, предлагал своему шефу Гиммлеру идею компромиссного мира. Прежде всего следует устранить нынешнюю напряженность, которая мешает созданию новой Европы. А это значит, что нам следует найти основу для компромиссного окончания войны. Условия, на которых Шелленберг предлагал вышеуказанный мир заключить, были вполне разумными – сохранение Великой Германской империи в границах 1 сентября 1939 года. Остальные территории, захваченные к этому времени Германией, можно будет уступить с тем, чтобы мирный договор со всеми фигурантами Второй мировой войны был официально подписан. Самое главное заключается в том, что для нас выгодно искать компромиссы сейчас, когда Германия еще находится в зените своего могущества. И что характерно, мир нацистские руководители Германии хотели заключить не только с Западом, но и с Востоком. Сталин представляется мне сейчас в совершенно ином свете. Он стоит невообразимо выше всех лидеров западных держав. И мы заключили бы соглашение с ним в кратчайший срок. Видите ли, говоря с русскими, всегда ясно, как обстоят дела. Или они вам снимут голову, или начнут вас обнимать. А эта западная свалка мусора все толкует о боге и о других возвышенных материях, но может заморить голодом целый народ, если придет к выводу, что это соответствует их интересам. Это, между прочим, слова шефа гестапо Мюллера. Фюрер убежден что если какая-то держава в лагере противника и захочет вступить первой в переговоры с нами, то при любых обстоятельствах это будет Советский Союз. Сталин стоит теперь во главе одного из государств, которое хочет вернуться домой с военной добычей, как и мы. Дневник Йозефа Геббельса. А далее вообще просто замечательные слова. Фюрер думает найти возможность договориться с Советским Союзом, а затем с жесточайшей энергией продолжить войну с Англией, ибо Англия была нарушителем спокойствия в Европе. Кто не верит, отсылаю к первоисточнику. Кроме того, в сентябре 1944 года Геббельс составил меморандум, в котором предлагал немедленно пойти на заключение мира с Россией любой ценой предлагал отдать России Польшу, хотя бы вплоть до Одора, Чехословакию, Балканы, предложить ей Дарданеллы. Расчет был на то, чтобы отколоть Россию от союзников, доказав ей, что большего, чем предлагает Германия, они ни от кого не получат. Если читатель решит, что это просто теоретические умозаключения Геббельса, то это не так. Первые шаги по установлению контактов с Советским Союзом Немцы предпринимали в 1944 году, когда Шелленберг неофициально связался с советскими представителями в Швейцарии и Швеции. Мне показалось, что они были искренне заинтересованы в переговорах, которые могли бы положить конец военным действиям. Кроме контактов с советами, ведомства Гиммлера, Риббентропа и Шелленберга пытались завязать переговоры с Англией и США, Да и генералы Вермахта время от времени находили в себе мужество предложить политическому руководству страны по-хорошему договориться с Россией или с Англией. Тот же фельдмаршал фон Клейст в марте 1944 года на аудиенции у Гитлера настаивал на заключении мира со Сталиным.